Глава двадцать вторая. Упрямый мужчина. Гиворг. Стою на асфальте я в лыжах, а будто и то ли лыжи не едут, то ли я хреновый лыжник. Пялюсь на черную дверь квартиры Инги и понять не могу, что случилось. Почему я вдруг стал для нее персона из Новгорода? Я видел, что в ее спальне горел ночник, но открывать она не хочет. Может, оставила свет по случайности, а сама пошла ночевать, допустим, к подруге? Такое, конечно, вполне вероятно, но что-то мне подсказывает, она там. Я как будто слышу ее дыхание. Просто не хочет меня видеть, вот и все. И от осознания этого меня прошивает злостью. Я так и не смог перестать о ней думать после того телефонного разговора. В тот день я еще несколько раз пытался ее набрать, но она была недоступна. Видно, выполнила угрозу, внесла меня в блок. Да, такое у меня впервые. Решил не хочет, значит, ну ее к чертям. Но как только прилетел, как последний осел, сразу рванул сюда. Хотел в глаза ей посмотреть и спросить, что случилось, с чего вдруг она решила меня послать. Еще некоторое время пытаюсь достучаться до хозяйки квартиры и ухожу ни с чем. Что называется, почувствуйте себя куском дерьма, Георг Карторович. Думал, девушка вся моя, а оказалось, показалось. Еду домой, принимаю душ и заваливаюсь спать. Вот только сна не в одном глазу. В голове руи мыслей и образов, память подкидывает картины нашего сынка и прошлого вечера. Ну хорошо же было, что ее смутило. Может, секс не понравился, или я был слишком резок? Наверное, не надо было ее укладывать в постель так быстро. Но кто знал, что в ее симпатичной голове живут такие откормленные тараканы? Будет это какая-то другая девчонка, я бы забил хрен, честное слово. Но забить на Ингу почему-то не получается. Слишком она мне понравилась. Дело даже не во внешности, она показалась мне какая-то родная, что ли. Да и ее и СМСки как-то не вязались с образом, который я нарисовал себе в голове. К тому же голос.、В、тот раз по телефону будто говорила не она, хотя, возможно, его исказил динамик мобильного или я себе это придумал, чтобы как-то оправдать маленькую хамку. Хамка она еще так, как оказалась. Нет, я это дело так не оставлю. Если Инга думает, что может от меня отделаться парой истеричных сообщений, то она меня попросту не знает. По пути на работу покупаю новую сим-карту. Утром не звоню, не хочу, чтобы думала, будто у меня нет других дел, кроме как названивать ей. Жду до часа дня, когда по моим прикидкам она должна вернуться с обеда. Наконец набираю номер. Алло. Раздается ее мелодичный голос. Невольно закашливаюсь, хриплю в трубку. «Привет, Инга. Это Жора». На другом конце провода повисает молчание. Начинаю беспокоиться, что она повесит трубку, но она все же отвечает. «Привет. Что хотел?» «Главное, говорит, как ни в чем не бывало. Это же надо!» «Давай встретимся, поговорим». Предлагаю деловым тоном. «М-м-м-м». Издает она невнятный звук, а затем продолжает. «Зачем все и так понятно?» «Кому понятно?» Спрашиваю резко. «Мне вот, например, непонятно». Жор, тянет она недовольным голосом, мне такой формат отношений не подходит, извини. Какой формат отношений? Не понимаю. Ты прекрасно знаешь, какой. Фырчит она. Давай встретимся сегодня и все обсудим. Продолжаю настаивать. Мне некогда. Нервно отвечает она. У меня на работе завал. Хорошо, давай завтра. Иду ей навстречу. И завтра тоже. Упрямо твердит она. И всю неделю. У нас кошмарный оврал, шеф лютует, мне не до тебя, извини. И она бросает трубку. Сижу, смотрю на экраны, морщусь от скрежета собственных зубов, хватаю трубку рабочего телефона, спрашиваю у секретаря: Софья, выясните, пожалуйста, какой у нас оврал в бухгалтерском отделе. Очень скоро мне на почту приходит ожидаемый ответ: Георг Картурович, никакого оврала, все спокойно. Вы что-то конкретное хотели узнать? Ничего. Пишу ей, что и требовалось доказать. Кручу в руках ручку, на секунду теряю контроль и вдруг слышу, как она хрустит. Сломал. «Шеф у Инги лютует, значит, не до меня ей. Занята она, видите ли, по самой огурцы. Ты еще не знаешь, милая моя, что такое, когда лютует шеф? Но я тебе покажу. Стою и выхожу из кабинета, направляюсь к лифту, а потом в бухгалтерский отдел. Давно пора снять маски». Пусть она потом рассказывает мне про овралы на работе и прочую ересь. Заодно потрудится объяснить свое поведение.